Глава 48. Лекси Рит. День открытых дверей в приюте был назначен на сегодня, и я очень волновалась, потому что это был мой первый подобный опыт, и мне хотелось поддержать Хану и Оливера. Я опаздывала. После школы, заехав домой и сменив форму на повседневный наряд, меня задержала мать, прожужжав все уши о том, что какой-то дочке ее знакомой уже пришло письмо из университета, а я, по ее мнению, приложила слишком мало усилий, раз меня еще никуда не позвали. Пришлось успокаивать нервную в последние дни Джуан после слов о том, что Тесса тоже пока не получила ответа. Старшая Рид немного успокоилась. Что-то происходило дома, вот только мне, как всегда, никто не считал должным сообщать. Нервозность матери я еще могла как-то оправдать, предстоящая свадьба, подготовка которой наверняка отнимала у женщины много сил. Но раздражительность Ника и понурое выражение лица Дэйва были для меня необъяснимы. Возможно, у них какие-то проблемы с клиентом, или же я просто накручиваю себя. Выйдя за порог дома, я сразу же почувствовала пронизывающий холод. В феврале ударили крепкие морозы, а с ними и мощные снегопады воцарили в нашем городке. Река снова покрылась толстой коркой льда, и местная детвора после школы, сломя голову, бежала кататься на коньках. Холмы были укрыты плотным белым покрывалом, и я стала замечать следы беговых лыж на чистом полотне. На деревьях вновь заблестел искристый белый снег, переливающийся в свете морозного солнца. Диктор, трескучий сухим голосом, объявил по радио погодную опасность. Синоптики прогнозировали снежную мглу на выходные, советовали оставаться дома и не планировать длительных поездок на автомобиле. Завтра стоило выехать пораньше, чтобы без проблем добраться до домика на озере. Не успев отъехать от дома и нескольких метров, дорогу мне преградила знакомая серебристая Вольва. «Нейт!» — выкрикнул я, открывая окно и рассматривая знакомого зеленоглазого блондина за рулем. Старший Абрамсон поравнял автомобиль своим и тоже приоткрыл окно, приветственно отсалютовав рукой. «Заехал с тобой повидаться и поговорить. У тебя дела?» С добродушной улыбкой поинтересовался Нейт. «Я правда очень-очень сильно опаздываю!» Виновато ответила, посылая другу ответную улыбку. «Если хочешь, поезжай за мной, тут недалеко!» Светловолосый юноша кивнул и, развернувшись, направил машину вслед за моей. После утреннего снегопада дороги еще не успели почистить, и приходилось ехать медленно, дабы не уйти в занос. Я даже завидовала Нейту, ведь ему на кроссовере приходилось гораздо легче. Стоило задуматься над покупкой более подходящей для нашей зимы машины, если я никуда не поступлю и придется учиться в Монтане. Приятная мелодия расслабляла, красота зимы завораживала, но на душе было неспокойно. Будто дурное предчувствие, словно вот-вот должно приключиться что-то плохое. Это ощущение многотонным грузом ощущалось на моих плечах. Старалась избавиться от этих мыслей, но они все никак не шли из головы. Слишком многое происходило в последние месяцы, удары судьбы, что были мне неподвластны. Ненароком начинаешь чувствовать, насколько ты мала и ничтожна в огромном мире, которому нет до тебя дела. Был бы рядом отец, он точно знал бы, что делать, и обязательно помог советам. В нашей семье он всегда был самым хладнокровным, решительным и уверенным в своих действиях и умозаключениях. Мать же часто сомневалась, была более вдумчива, но изрядно эмоциональна, хотя и смела в своих поступках. А я впитала в себя все их худшие и лучшие качества, и если раньше я считала, что пошла только в отца, сейчас я отчетливо видела в себе мать в некоторых моментах. «Возможно, Нейт появился как никогда вовремя, и судьба вновь посылает мне этого прекрасного друга, чтобы он помог разобраться в себе». В приюте было немноголюдно, хотя чего можно было ожидать от послеобеденного времени четверга. Но все же неравнодушные к судьбе животных нашлись. Вон возле большого вольера с щенками молодая пара выбирала друга в семью. Девушка заливисто рассмеялась, когда крошечная дворняжка лизнула ей щеку и нежно прижалась к груди. А там, около небольшого стенда, маленькая девчушка с забавными косичками пальчиком указывала бабушке на упитанного полосатого рыжего кота. Тут же мимо нас с Нейтом, к выходу из приюта просеменил старичок, ведущий на поводке такую же пожилую овчарку с сидеющей мордочкой. «Поможешь мне?» Оживлённо полюбопытствовала я у брата Тесса. Конечно, сестренка рассказывала про твое волонтерство, но не думал, что все так серьезно. Поощрительно возгласил светловолосый юноша, тряхнув головой. Молодец, горжусь тобой. Он похлопал меня по плечу, другой рукой потрепал по волосам. Прямо как раньше, в детстве, когда Нейт заставал нас тессы, следящими за ним. Он всегда смеялся и называл нас «маленькими сталкерами». Мы же каждый раз пытались остаться незамеченными и с треском проваливались. «Так почему ты в мисуле Сейчас не время каникул», — спросила я, протискиваясь к вольеру с щенками, которыми мы с Ханой занимались последнее время. Моей задачей было подготовить малышей. Привести в более презентабельный вид. Расчесать, постричь когти, протереть глазки и ушки. Отец заболел. Ты же помнишь, какой он, когда простужается? Сразу переписывает завещание, когда температура выше, чуть выше 98 градусов. 98. Ровно 98. 90... 8 градусов по Фаренгейту равняется 36 6 градусов по Цельсию. Он задорно рассмеялся, наклоняясь к моему лицу. Потребовал, чтобы я приехал. Говорит, умирает и хочет последние дни провести в кругу семьи. Добавил блондин, но, увидев мои округлившиеся глаза, пояснил. У него обычный грипп. Ничего серьезного. Преувеличивает, как всегда. Надолго приехал. «Не знаю, как отец перестанет драматизировать, так и вернусь в Нью-Йорк». «Пока буду на дистанционном обучении, благо в Колумбийском так можно». Я кивнула, усаживаясь на пол и беря на колени белошерстную, уже изрядно подросшую собаку. Погладила, взяла в ладонь лапку и принялась состригать когти. Нейт тем временем подкармливал остальных щенков лакомствами. «Ты привела подмогу?» послышался удивленный голос Ханны Бейли со спины. «Большое спасибо!» поблагодарила меня голубоглазая девушка с интересом, рассматривавшая брата моей лучшей подруги. мы то Брамсон Произнес произнёс блондин, подходя к шатенке поближе и протягивая руку для рукопожатия. «Ханна!» ответила она тихо, кажется, смутившись и даже немного покраснев. Откашлялась и подняла взгляд, произнося уже ровным голосом, обворожительно улыбаясь. «Ханна Бейли. Похоже?» «Нейт приглянулся моей новой знакомой». Я мысленно усмехнулась, а внутренний сводник во мне хитро потирал ручки. Обязательно обдумаю эту непременно интересную и важную мысль, как только закончу с щенками. В течение следующего часа мы с Ханной подготавливали малышей, пока Блондин веселил нас забавными историями, произошедшими с его однокурсниками на каникулах. А позже отправились помогать Ольверу. День пролетал быстро, и после недолгого разговора о Тессе и ее новообретенных странностях, Абрамсон решил попрощаться недоступно. ожидаясь, пока я закончу в приюте. Я же предложила ему приехать в субботу в мой домик на озере на обещанную вечеринку, которую устраивала для своей команды одноклассников в честь Дня Святого Валентина и для всех друзей, кто просто хотел повеселиться. Блондин согласился, чему я была очень рада. А позже пригласила и Хану поехать с нами туда завтра на предшествующей вечеринке девишник. Выходя из приюта, я была крайне довольна собой. Из пяти щенков дом обрели трое. Мистер Бейли радовался как ребенок и говорил, что это прогресс, ведь забрали достаточно много животных. А все потому, что мы хорошенько подготовились. Разместили посты в Инстаграм и Фейсбуке приюта, просили репосты у друзей, нарисовали огромный плакат на забор и даже смогли договориться с одной из кофейн и разместить там флаеры. Но я была почти что без сил. Закуталась поплотнее в кофейное плюшевое пальто, пнула ботинком снег и, мечтая о горячей ванне с пеной, направилась к машине. «Лекси!» окликнул меня знакомый голос. «Сегодня что, день внезапных встреч с совершенно неожиданными людьми?» «Лекси!» — позвал он меня еще раз, спешно подбегая и чуть не поскальзываясь на замерзшей луже. «Эванс, ты-то что здесь делаешь?» «Мисс Рит сказала, где тебя найти?» — самодовольно ответил Мулат, задорно сверкнув глазами. «Хотел кое-что узнать. Попьем кофе. Я куплю тебе пирожные. Хочешь?» «Я собиралась поехать домой. Сильно устала». Вымученно ответила я, заправляя локон за ухо. Но, взглянув на из-за пристальнее, заметила этот жалобный, выразительный взгляд, прямо как у того грустного котенка и Шрека. «Ладно, Эванс, твоя взяла. Только не пялься, ладно? Показывай дорогу». Зеленоглазый парень довольно хлопнул в ладоши, так по-мальчишески забавно, и, развернувшись, направился к своей машине. Возможно, этот вечер не будет таким скучным. Город снова засыпало мелкими снежинками, усилился ветер, и на улице было совсем неуютно. Снежные порывы летели в лицо, так и норовили попасть за шиворот. Как назло, свободных парковочных мест возле пекарни, в которые меня пригласил Эванс, не было. Потому нам пришлось идти пешком целых два квартала. Оказавшись возле кафе, мы остановились полюбоваться невозможно красивым фасадом. Вход обрамляли деревянные клумбочки с декоративными вечно зелеными кустами, на которых красовались горки белого снега. Из стеклянных наружных витрин лился теплый свет, который так и манил зайти внутрь и согреться горячим кофе или чаем. Маркизы в задорную полоску с бахромой, что колыхались на ветру, придавали пекарне немного английского шарма. Внутри суетились официанты, и даже на улице стоял чудесный запах свежего хлеба и горячего шоколада. Я знала, что наверняка это такой же промышленный парфюм, а если, простыми словами, специальные ароматизаторы из диффузоров, которые используют многие рестораны, бары, кондитерские и даже кинотеатры. И мы в ресторанах-отелях использовали такие, только созданные эксклюзивно для нас. Но все же аромат привлекал? я так и норовила купить еще совсем теплого хлеба, откусить горбушку, как бывало делала, будучи маленькой, если мама посылала меня в пекарню. Запах, напомнивший детство, заставил меня широко улыбнуться. Я взглянула на Чейза, он лучезарно улыбнулся в ответ. Снял с себя шарф и укутал в него мою шею и плечи, невесомо коснувшись рукой моей ладони, которой я поправила волосы. Все еще шел снег, и, наверное, это мог быть безумно романтичный момент, если бы я невзначай не глянула на прохожих и не заметила в толпе пробирающих до мурашек хуже ледяного ветра взгляд Блэка. Резко отвернулась, дабы брюнет не понял, что я его заметила. Еще более счастливо улыбнулась Эвансу и, подхватив того под руку, задрав подбородок, сама потянула моего спутника внутрь. «Это точно был Ник!» Я не могла ошибиться. Его серые, такие любимые глаза я узнала бы из тысячи. Но все же, если это был не Блэк, тогда я крайне глупо повела себя с Чейзом, и у меня тотчас начались муки совести. Мулат был вовсе не против. Открыв мне двери, пропуская в пекарню, помог снять пальто и отодвинул стул. Совершенно не похож на себя, или я до сих пор так и не удосужилась узнать настоящего Эванса. «Что хочешь заказать, принцесса?» Сходу поинтересовался юноша с лощавым тоном. «Тут просто нереально вкусные черничные тарталетки. Обожаю их. А ты? Что любишь ты?» Немного навязчиво, но с огромным энтузиазмом продолжил расспрос брюнет. «Даже не знаю». Растерянно вымолвил я, удивленная таким напором, и заглянула в меню. «Уверена, капкейки, которые я приносила на помолвку, оказались вкусными. Я купил их именно здесь. А еще тебе определенно понравится брауни». На его лице появилась приторно-сладкая улыбочка, от которой наверняка сходили с ума многие девчонки. «Рит...» «Любит панкейки с нутеллой. А вообще лучше бы сводил ее в пиццерию, купил девочке пероне с двойным сыром Эванс». Произнес Ник протяжно и вальяжно, принявший самое надменное выражение лица, на которое был способен. Появившись возле нашего столика, сероглазый юноша бесцеремонно взял стул от другого стола и с противным скрипом, поставив его между мной и чейзом, уселся рядом. Развернувшись ко мне спиной, он продолжил сверлить мулата взглядом. «Как можно приглашать девушку в кафе, не зная ее предпочтения, а?» Эванс. Растерял все навыки. Я растерянно оглянулась по сторонам, заметив Макса, стоящего поодаль. Обрайен сочувственно мне кивнул в знак приветствия, вздохнул и, найдя свободный стул, присел рядом. «Блэк, не скажу, что рад тебя видеть, друг», — резко ответил Эванс. Можно было даже не мечтать о его спокойной реакции. «Может, проявишь манеры и перестанешь мешать нам с Лекси проводить этот вечер? Я просто приглядываю за членом своей семьи». Друг, чуть ли не по слогам произнес ник последнее слово, показательно его выделив и сложив руки на груди. Так чего же ты хочешь, отрит Эванс? Неужели до сих пор веришь, что сможешь затащить ее в постель? Хватит! Мой истерический выкрик заставил всех присутствующих вздрогнуть и округлить глаза до необъятных размеров. «Вы оба ведете себя, как идиоты!» Ткнув пальцем сначала в Блэка, затем в Чейза воскликнула я. «Если так хотите обсуждать меня, то, пожалуйста, милости прошу! Вот только присутствовать при этом я не намерена!» Отчеканила, полностью теряя терпение и ощущая вновь нахлынувшую усталость. Сдернула пальто с вешалки и быстрым шагом покинула заведение. Оба взбесили меня до крайней степени. Решили помериться одним местом? Почему никто из них не подумал о моих чувствах в этот момент? Только вернувшись домой и плюхнувшись на кровать, я поняла одну простую истину. Блэк безумно ревнует. Больше сомнений не осталось. Вот только я не ощутила почему-то ожидаемой радости. Какой в этой ревности смысл? Он сам отказался от меня. Сам закрыл эту дверь, уничтожил парой слов. Когда-нибудь, через много лет, он, возможно, одумается. Поздней ночью, подверженный ностальгии или одиночеству, наберет мой номер. Быть может, он даже забудет, как звучит мой голос и смех. Вот только я уже не отвечу. Когда-нибудь, он, вероятно, и захочет объясниться со мной. Поймет, наконец, что испортил все сам. Но я не захочу выслушать. Не стану ждать бесчисленными месяцами. Наверняка мы будем встречаться на семейных праздниках. И, быть может, он спросит, почему я больше не захочу. хотела с ним общаться, а ведь я просто устала. Нет, я не отказалась от Ника, но утомилась ждать и быть рядом тогда, когда ему на меня наплевать. Устала пытаться заставить его открыться мне хотя бы немного и устала верить ему безоговорочно, когда он не мог довериться мне ни в чем. Он, может быть, и вернется, когда уже будет поздно. Разлюбить, наверное, невозможно. Забыть тоже. Но мы привыкаем жить с болью, которая откладывается в глубине сердца и идти дальше. переступив через нее. Выйдя из ванной и исполнив, наконец, желание, которое преследовало меня весь этот вечер, я нашла под дверью коробочку из той самой пекарни, где мы сегодня были. Коробка с моими любимыми панкейками. И записка на ней с одним словом, написанным знакомым размашистым почерком юноши с серыми глазами. Прости. Перевернув бумажку, я написала ответ. «Не прощу. И больше не поверю в твою очередную ложь. Ты никогда не изменишься, Блэк». Просунула в щель между дверью его пустой спальни и полом. Слез не было. Осталась лишь безысходность.